Марта. Бумажные синицы, разлетевшиеся из заплечного мешка, закрученная спиралью звездная пыль, разноцветное каменное солнце. Как могут тысячелетние тяжелющие булыжники так легко танцевать и кружиться, каждый раз выстраиваясь в такой невероятно красивый узор? Указательный палец Марты. Размеренно вводит по низкому потолку, чертя невидимые фигуры. Она лежит на втором ярусе кровати, под которой удобно размещен стол для рисования и одежный шкаф. Крошечная комнатка ярко освещена утренними лучами, пробивающимися сквозь длинное узкое окошко рядом с кроватью. Девушка снова поднимает руку, Манжет красно-черной клетчатой рубашки скользит вниз и обнажает изящное запястье. Марта задумчиво смотрит на тонкие белые линии шрамов, линии, которые, как ни крути, не стереть никаким ластиком. Но Марта любит их. Они напоминают ей о той жизни, без которой у нее не было бы этой. жизни, в которой она больше не заперта в башне своих фантазий, в ожидании сказочного спасителя, где разноцветное каменное солнце так же реально, как утренний кофе с теплым салатом в кофейне тетушки Альбы, как подсоленный морскими волнами запах прибрежной акации. Стена у Мартиной кровати – отделена добротными широкими досками, окрашенными через одну в нежно-голубой и бежевый. Она специально разбавила краски, чтобы подчеркнуть мягкую текстуру дерева, но придать цвета, несколько дней тщательно работая над поверхностью. Результат получился отличным, в меру сдержанным, но с творческим посылом. Не стоит забывать, зачем она здесь. О том же самом красноречиво напоминает и другая стена напротив, и она выглядит совершенно иначе. Поверхность врезается в темный пол гигантским идеально белым листом, на котором развешаны десятки рисунков. Чайки, вылетающие из зеленых волос русалки, портреты ее друзей-музыкантов, изображенных в виде орликинов, разнообразие сказочных деревьев. населяющих город, и, конечно, неизменные лазурные домики – один другого краша. Но в центре стены намеренная пустота, побуждающая Марту продолжать вытаскивать из головы разноцветные миры. Но сегодня ее голова никак не хочет сочинять. Как и многие дни до этого, ее воображаемый холст остается девственно чистым никак не желая рождать новые идеи уже не помогают недолгие прогулки по хитро запутанным дорожкам города неизменно приводящие ее на круглую площадь не ночные визиты на пирс залитый нежным лунным светом не тем более лежание на кровати по полдня в компании мягкого шерстяного пледа и вороха мыслей которые часами кружат по комнате мягко отталкиваются от стены потолка, словно пинг-понговые мячики, и неизменно возвращаются обратно в голову, не найдя возможности сбежать. В звенящей тишине ее небольшой комнатки, а может быть где-то внутри Марты, раздается тихий стук. В узком оконном проеме маячит силуэт маленькой юркой птички – синица. Марта впускает посланницу и берет из крошечного клювика аккуратно сложенную бумажку. Услуги синиц в синем городе были в ходу, а всему виной предрассудки людей с материка. Дескать, если синица стучится в окно, значит скоро кто-то заболеет или вовсе умрет. Вот птички и перебрались на остров, подальше от дурной молвы. А на земле Синего города обрели новые способности, научились доставлять записки до адресата, где бы он ни находился. Да еще и понимали без слов, кому доставить. Достаточно было просто подумать о человеке. Синицы летают в любую погоду, поэтому такой способ связи быстро обрел популярность среди местных жителей. Записка без подписи, но Марта догадывается, от кого она. Каждый день ходи туда, где ты еще не бывала. Любопытно. Синица уже покинула свой пост, отправившись за следующими посылками, а Марта так и стоит с раскрытой запиской в руке и оглядывается по сторонам. В комнате ничего не изменилось. Друзья-орликины подмигивают ей с белой стены. Половицы притихли, И только еле различимые в солнечном свете крошечные пылинки аккуратно ложатся на круглый черный столик в углу. Каждый день ходи туда, где ты еще не бывала. Интересно, что он имеет в виду? Я уже везде бывала в этом синем безвремени, с горючей думала она. Или не везде? А любопытное существо внутри Марты. всыпает горстку сомнений в ее сознание. Ну ок, лениво заводит она диалог с невидимым альтер-эго. Пойдем посмотрим. Марта снова ложится на кровать и мысленно чертит план города на белом потолке. Вот круглая площадь и рынок, к которым ведут бесчисленные дорожки со всех концов города. Вот кольцевая улица, где живет Умберто и еще пара ее друзей. Вот и остальные, расходящиеся лучами до самых окраин. Улица Подсолнухов, улица Разбитых Колоколов, улица Проливных Дождей и с десяток других. Вот серый переулок, бережно хранящий в тени деревьев таверну Брунгильды. А вот, подождите-ка, Марта приподнимается на локтях и всматривается в воображаемый рисунок. Похоже на замысловатый лабиринт улиц и закоулков. И, наконец, находит то самое место в паре кварталов от улицы Гармошек, которые ее воображение рисует как размытое пятно. Непорядок. Неужели остались еще сюрпризы в этом так хорошо знакомом ей месте? Надо бы проверить. Былая скука и уныние сменяются зарождающимся любопытством. Пытливый ум тянет Марту на улицу, и вот спустя несколько минут она уже бежит по проснувшимся улицам вверх переулком. Худенькие ноги в красных кедах с неизвестно откуда взявшейся прытью несут ее через парк, мимо школы, в сторону от серого переулка. Городской пейзаж — прореживается деревьями и незаметно сходит на нет. И вот уже ее окружают густые заросли орешника. Шершавые булыжники мостовых постепенно сменяются под ногами песчаными тропами. Преодолев еще с десяток маленьких лазурных домиков, девушка останавливается, чтобы перевести дух и обнаруживает себя в совершенно другой реальности. Прямо перед ней... На развилке у какого-то большого раскидистого куста из земли торчит гигантский валун. «Налево пойдешь, коня потеряешь», — усмехается Марта, и присаживается на гладкий камень, чтобы привести в порядок непослушные шнурки. «Простите», — окликает ее тонкий голосок, «вы не знаете, как пройти на улицу проливных дождей». Марта удивленно оборачивается и видит сидящую в кустах девочку лет шести. Растрепанная каштановая челка то и дело скачет по лицу, пряча испуганные карие глаза. Милое горчичное платьице в бирюзовый горошек слегка помялось и запылилось и почти сливается по цвету с зеленью кустов. Неудивительно, что она не сразу ее заметила. Ты заблудилась? Спрашивает Марта. Девочка кивает и чуть смелее придвигается к валуну, а затем залезает на камень и обнимает руками колени, демонстрируя Марте свежую ссадину. Прямо как я в детстве, думает Марта и вспоминает, как лазила дошкаленком с друзьями по дворам и стройкам, приводя маму в бешенство разбитыми коленками и грязной одеждой. Тем временем девочка сообщает доверительным шепотом. «На самом деле я не заблудилась. Я просто терялась, терялась и растерялась». «Это как?» – полюбопытствовала Марта. «Ну как? Сначала я бежала и плакала, потому что мама сказала, что мой рисунок кота плохой и что я не старалась. Я далеко убежала». а потом прибежала к этому камню и не знаю, куда лучше идти. Потому что тут, как в сказке, налево пойдешь, направо пойдешь. Знаешь, Марта знала, конечно. А рисунок тебе нравился? Да, я очень старалась. Нарисовала по памяти, потому что наш кот убежал недавно. Я хотела объявление сделать и повесить на столбе, а мама сказала, что не похож совсем. И вообще... Губы девочки начинают предательски дрожать, и Марта решает сменить тему. «Знаешь, я жутко проголодалась. Пойдем к Брунгильде, угощу тебя омлетом с брокколи». «Ух ты, обожаю брокколи!» – обрадовалась девочка. Поспешно отряхнув платье, она поднимается на ноги и протягивает Марте руку. «Веди уже раз зовешь». Мама не раз предупреждала, что нельзя доверять незнакомцам. «Но какой же это незнакомец?» Это какая-то совершенно точно откуда-то известная ей тетя. Девушка пару секунд рассматривает маленькую ручку, протянутую ей с безграничным доверием. Странное щемящее чувство пробегает по всему ее телу. Ну хватит, встаем. Идем в серый переулок до него рукой подать. Знаешь, бывает, что нас кто-нибудь ругает или взрослые нами недовольны. Они не понимают, куда мы идем и зачем, и хотят, чтобы мы шли так, как им нужно. А нам нравится смотреть на звезды и на людей. И рисовать. Я думаю, что ты очень талантливая. Немногие, знаешь ли, в твоем возрасте рискнут нарисовать кота. Или что-нибудь интересное из головы. А у тебя в голове полно всего интересного. С невесть, откуда взявшейся уверенностью, говорит Марта. Синий город, например, можно рисовать. Здесь столько удивительных домов, хоть они и кажутся поначалу одинаковыми. Когда я приехала сюда в первый раз, только начала разглядывать их и потом часто использовала синюю краску. Кобальт называется, а еще ультрамарин. Эти взрослые только кажутся большими, и слова их большими и неприятными, но на самом деле... ты тоже станешь большой и сильный и нарисуешь еще очень-очень много чудесных картинок. Откуда ты знаешь? Знаю и все. Пойдем. Они выбираются, наконец, из заросли орешника, тихонько скользя по песчаной тропинке и видят впереди покосившиеся крыши домов. Еще чуть-чуть. «А вот еще что?» – вдруг произносит девочка – «Меня и воспитательница ругает часто, там, на материке. Она все время ворчит, что я бегаю вокруг стола, когда ем. Но так же ведь лучше входит, и живот потом не болит после котлет. Понимаешь?» Марта кивает. «Она и сама когда-то и дома, и в детском саду получала нагоняй и захождение вокруг стола после каждой ложки. Удивительное совпадение». Меж тем перспектива подкрепится омлетом все ближе и ближе. Вот он, серый переулок, во всей красе. Аккуратно выложенная серым камнем дорожка, на которой может разместиться разве что велосипед, разъехавший со случайным прохожим. Шелестящие на ветру темные ивы, неровный строй пока еще выключенных фонарей, между которыми можно обнаружить малюсенькие скамеечки на одного уставшего путника. И в финале пути приветливое крылечко Брунгильды, взывающее попробовать свежей местной кухни. Меньше чем через час они уже довольно откидываются на спинки стульев и отодвигают от себя тарелки. Вкуснятина! Марта задумчиво смотрит в одно из многочисленных окон таверны, где все устроено так, чтобы... Каждый посетитель мог при желании наблюдать за происходящим на улице. Жаль только, что в сером переулке почти никогда ничего не происходит, разве что пробежит мимо бродячая собака или пролетит какой-нибудь красивый листик в поисках приключений. «Ну что ж, пора мне домой», – неожиданно сознательно заявляет девочка. «Я маме обещала полить цветы, пока она на работе». Спасибо тебе, добавляет она. Без тебя я бы так и сидела в кустах, наверное. А где ты живешь? Проводить тебя? Рассеянно спрашивает Марта, Размаренная горячим завтраком. Но девочки уже и след простыл. Только на стуле осталась резинка для волос С красным бантом. Точно такая же, как была у нее самой в детстве. то самое чувство снова пробегает сквозь пальцы ног, стремительно поднимается наверх через солнечное сплетение и находит пристанище где-то в уголках губ. Придя домой, Марта сбрасывает куртку и идет к своему столу, заваленному начатыми работами, карандашами, кистями и красками. Внезапно взгляд ее натыкается на примятый уголок, выглядывающий из-под толстой книжки. Она аккуратно достает листок, И встречается глазами с полосатым рыжим котом. Со вспешки прорисованными углем длинными усами. Каждый день ходи туда, где ты еще не бывала.